Глава шестая. «Ну и чего? Так и будете топтаться возле порога?» «Игорёш, иди и промочи горло, пока я Галя покажу, где в этом бедламе можно раздеться и припудрить носик». Подхватила Анфиса Галю под руку и потащила к лестнице на второй этаж. «Хох, извини за стремительность. Нужна была передышка». Выпустила Анфиса ее руку только в небольшой комнатке, где повсюду лежала и висела верхняя одежда. «Это из-за того блондина?» Догадалась Галя. Да и сама она не могла не думать о нем. Во-первых, насторожила реакция Громова. А во-вторых, сама внешность блондины показалась ей яркой и запоминающейся. Красавчик, каких впору выпускать на подиум. Но и одновременно было в нем что-то отталкивающее. «Из-за него гниды». Стиснула Анфиса зубы так, что Галя даже показала, что услышала их скрежет. «А кто он? И что их связывает?» «Гнида!» «Говорю же!» В ход пошли кулаки, которые Анфиса тоже сжала. «Оскар у меня еще получит за самоуправство. Нашел кого звать на почти семейный праздник». Над словом семейный Галя едва не посмеялась. Хороша семья. и ты человек. Но ситуация к смеху слабо располагала. И хотелось получить на свои вопросы более конкретные ответы. Это Глеб Морозов. Он даже не тёмная лошадка, а полный мрак. Сделала вид, что сплюнула Анфиса. Только никто не знает. Но все поговаривают, что занимается он торговлей наркотиков. На наркоте и исколотил себе приличное состояние урод. Как только земля таких носит. «Слушай, но ведь его с Игорем связывает что-то еще Личное?» — уточнила Галя. Наркодилер — это полный отстой, но столь бурная реакция Громова на Морозова вряд ли была связана только с этим. Еще как связывает!» — грустно посмотрела на нее Анфиса. Это он посадил Диану на наркоту, от которой крыша у нее поехала окончательно. И этот был ее любовником. Последним. Игорь не раз заставал их вместе даже у себя дома. Однажды он так избил Морозова, что тот месяц провалялся в больнице, а на Игоре только благодаря его связям не завели дело. В общем, вздохнула она. Можно считать, что именно он и свел Диану в могилу. Хоть я и думаю, что виновата она сама в первую очередь. Как бы там ни было, этих двоих связывает чувство посильнее простой антипатии. И этого урода Оскар пригласил к нам. «Нет, ну куда-то годится!» Вновь вернулась Анфиса к своей тираде. Галя же постаралась как можно быстрее раздеться и вернуться к Игорю. После рассказа Анфиса оставлять его одного было страшновато. Она не сомневалась, что сам он не приблизится к Морозову. Но что если тут решит сделать первый шаг, тогда беды не избежать. В этом Галя почему-то не сомневалась. Внизу царила еще большая суматоха, когда она спустилась. Анфиса убежала чуть раньше. Громова Галя выцепила взглядом без труда. Он стоял, опёршись на камин, и, кажется, единственный не смеялся не горланил или не танцевал, а просто потягивал виски из бокала. Выпьешь? спросил он, когда Галя приблизилась к нему. «Нет, мне уже хватит на сегодня», — тряхнула она головой. Незаметным для Громова Галя шарила взглядом по разношерстной толпе в поисках Морозова, но того нигде не было. Может, слинял? Если так, то очень вовремя. Тогда оставалось поблагодарить судьбу или благополучное стечение обстоятельств. «Не хочешь потанцевать?» Снова обратился к ней Игорь. «Здесь?» — обвела Галя удивленным взглядом просторную гостиную с несколькими фуршетными столами. «А почему нет?» — улыбнулся Громов. «Надо же хоть чем-то тут заняться». Он намекал на то, что ему обоим чего то неловко в этой разношерстной компании. Скорее всего, он тут знает куда как больше народу, чем она. Сама Галя подметила лишь несколько знакомых лиц, друзей Игоря. Но те уже были изрядно навеселее, им было мало дела давно в прибывших гостей. Ну и несколько пар уже кружились в центре комнаты под медленную мелодию. И на самом деле, почему бы нет? «Хорошо», — вложила Галя руку в руку Игоря. Он сразу же сжал ее, согревая своим теплом, и повел ее на импровизированный танцпол. Одна ладонь его прижалась к спине Гали, а второй рукой он продолжал удерживать ее руку. Вдруг стало так спокойно, что Галя моментально позволила себе полностью расслабиться. И даже прильнула к Игорю теснее, чем того требовали танцевальные традиции. Но ей захотелось ощутить себя в надежных и крепких объятиях. И он понял ее правильно. А потом и голова Галя легла на мужское плечо, а глаза как-то сами прикрылись, когда Игорь умело вовлек ее в медленный и плавный танец. В какой-то момент Галя поймала себя на мысли, что может, вот так вот, не переставая двигаться, запросто уснуть. Тогда она открыла глаза и заскользила ленивым взглядом по комнате, изучая гостей. Вокруг Оскара собралась небольшая толпа женщин. Он им что-то рассказывал, а они все, как одна, буквально заглядывали ему в рот, делая это с великим обожанием. Интересно, Анфиса его не ревнует? посмотрела Галя на Игри. Его лицо вдруг оказалось так близко, что губы их едва не соприкоснулись. Не отстранись, Галя немного. Но мысль, что зародилась желание поцеловать его, все же уцепилась за сознанием. А ты сама посмотри. Растянулись в улыбке те самые губы, на которые невозможно было не смотреть. Больших трудов Гале стоило отвести взгляд в сторону. В поле зрения попала Анфиса, стоящая у подножья лестницы. Ноздри женщины хищные трепетали, а глаза готовы были испепелить ни о чем не подозревающего Оскара, который продолжал услаждать слух поклонниц. Галя уже испугалась, что может разразиться скандал, как Анфиса вдруг изменилась, как по мгновению волшебной палочки. Из разъяренной драконихи она превратилась в милейшее создание, радушную гостеприимную хозяйку этого праздника. Она направилась к музыкальному центру и включила тот. В комнате на миг повисла могильная тишина. Этим моментом Анфиса и воспользовалась, чтобы сообщить. Дорогие мои, во дворе нас ждут упряжки, готовые отвезти нас на горки. Живенько одевайтесь до да потеплее, хлопнула она в ладоши. Сбор через 10 минут. Главное веселье еще впереди, как вы уже, наверное, догадались. Ну и зачем мы раздевались? Прошептал Игорь Галли на ухо, опаляя то горячим дыханием. Понятия не имею, рассмеялась она. Неожиданно Гали понравилось все. И подвыпившая компания, и предстоящие катания с горки и даже ревнующие анфиса. А больше всего ей нравился Игорь, который так и не выпустил ее из своих рук, он так и продолжал обнимать ее за талию, пока поднимались на второй этаж. И в тесной комнатке, заваленной верхней одеждой, стесняющими друг друга гостями, Гали вдруг захотелось остаться на неопределенное время, но не иначе, как наедине с Игорем. А ведь это и правда упряжки: огромные сани по паре горцующих коней, запряженные в каждое. И всего таких саней трое. Ничего себе! Потрясенно проговорила Галя, когда они с Игорем вышли во двор. И где Анфиса только раздобыла всю эту прелесть? Ни разу до этого она не каталась на санях зимой, разве что мечтала, когда видела по телевизору. А теперь вот ей предстояло испытать все на себе. Она умеет и не такое, усмехнулся Игорь. Пошли, а то все самые лучшие места займут. Увлек он ее к саням, в которые уже шумно грузились гости. Надеюсь, нас там не растрясет. Мест практически не осталось свободных. Игорь проворно занял последнее в санях, и Галя усадил их себе на колени и крепко обхватил руками. Кажется, я начинаю привыкать к приятной тяжести на своих коленях, прошептал он ей на ухо. Кажется, она тоже. Захотелось даже обнять его за шею, Галя решила себя не сдерживать. Не иначе, как эта ночь волшебная. Но ведь так и есть. Сегодня они встретили самый необычный в ее жизни Новый год. Не означает ли это, что и жизнь её отныне станет такой же, непредсказуемой, наполненной сюрпризами, загадочной и очень волнительной? Справится ли Галя со всеми этими эмоциями, когда в ее жизни их станет слишком много? А о том, что такое возможно, она догадывалась, чувствуя приближение всех этих эмоций. Замерзла. спросил Игорь и в следующий момент распахнул на себе куртку, укрывая Галю. Теперь она прижималась к его груди, слышала биение его сердца и чувствовала себя в надежном коконе. Она не замерзла, нет, но ни за что бы не призналась в этом Игорю, ведь в его объятиях ей было даже не хорошо, а замечательно. Сани плавно заскользили по снегу. Зазвенели колокольчики, что украшали шеи лошадей. Кто-то зажег бенгальские огни, в небо полетело конфетти хлопушек. Вокруг них слышался смех и разговоры, и никто не обращал на них с Игорем вниманием. Галя оторвалась от его груди и заглянула в глаза. В лунном свете они казались темнее и непроницаемее. Но рассмотреть как следует их не получилось. Игорь прижался к ее губам в глубоком поцелую. И только в тот момент Галя поняла, что именно об этом его и просила молчаливо. «Кажется, я начинаю привыкать целовать тебя, и мне все больше этого начинает хотеться», признался Игорь, прижимая прохладную ладонь к ее разгреченной шее. «Мне тоже», честно отозвалась Галя. «В эту ночь ей совершенно не хотелось лукавить, даже самой себе». Этот мужчина ей нравился с каждым днем все сильнее, и он сильно изменился. Куда подевалась вся та надменность, что так выводила ее из себя еще совсем недавно? Она испарилась практически бесследно. Во всяком случае, вообще ни с ней ее не осталось, не было больше категоричности в суждениях. Теперь Игорь прислушивался к ее мнению и частенько просил у нее совета. Она же всего этого не замечала, вернее, не хотела видеть в нем. И только в эту ночь она прозрела. Игорь снова прижал ее к себе, и больше они не разговаривали. Да и не нужно было, ведь парой фраз они сказали друг другу очень многое, как и признались во многом. Галя подумала, какая же молодец Анфиса, что устроила такой праздник. Эта неугомонная женщина проявила весь свой талант организатора и устроителя. И результат получился ошеломительный и незабываемый. И в такое место Галя не хотела ехать. Сейчас она радовалась глубине души, что дала Громову уговорить себя. Вскоре сани остановились, заставляя Галю вынырнуть из блаженной неги. «Кажется, приехали», — проговорил Игорь. «Так, выгружаемся, разбираем салазки», — зычным голосом командовала Анфиса. «И веселимся дальше, но очень прошу вас быть осторожными. Это вам не городская горка, тут можно и в дерево въехать». Она продолжала наставлять под выпившую компанию, но Галя ее уже не слушала. Игорь помог ей спуститься с саней, и только после этого она смогла по достоинству оценить красоту места, куда их привезли. Это был лес, совсем недалеко от опушки. Здесь было красиво, как в сказке. Вековые деревья стояли в белом убранстве». Вокруг них простирался пушистый снег. А вниз и далеко убегала довольно крутая гора, по бокам от которой кто-то зажег факелы. И ярко полыхали два больших кострища. Возле горы снег был утоптан и стало много салазок для спуска. Галя казалось, что она попала в нереальное место. А еще от костров шло тепло, в котором моментально стало даже немного жарко. «Ну и чего? Вы топчетесь, как засватанные!» Подлетела к ним Анфиса и сунула Игорю в руки салазки. «Хватай, пока все не разобрали!» «Кажется, и немного обсчиталась. Но не беда!» Махнула она рукой и снова куда- то умчалась. «Вот же энерджайзер!» — рассмеялась Галя. «Что-то мне страшновато отсюда скатываться». С опаской покосилась она на гору. «А ты и не будешь», — произнес Игорь. «Как это? Зачем же я сюда приехала?» «Мы сделаем это вместе», — улыбнулся он. «Смотри, места тут двоим запросто хватит», — показал он ей просторные салазки, состоящие из полозьев и изогнутой доски. «Садись вперед, а я тебя подстрахую со спины». «Нет, ты садись вперед. Я не смогу ими управлять. А управлять придется потому что на пути скатывания местами вырастали деревья, и Галя видела, как направляются ласки в сторону от них другие. Она так точно не сможет, и они угодят прямиком в дерево. «Тогда держись крепче», — велел Игорь. Народ уже активно скатывался с горы. Игорь с Галей выбрали интервал, когда горка пустовала, и оседлали сани. Галя обхватила Игоря мертвой хваткой, как самой казалось, и на всякий случай прикрыла глаза. И начался спуск. Ветер свистел в ушах, и казалось, что едут они со скоростью света. Галя боялась открыть глаза полностью и подглядывала через тоненькую щелку. В какой-то момент, когда Игорь сделал салазками резкий вираж, она не удержалась и упала в снег. Это было так неожиданно, что Галя даже не испугалась. А сила инерции увлекла Игоря на салазках дальше вниз. «Отползай в сторону!» — только и успел крикнуть он. И сделал это вовремя, как убедилась Галя, оглянувшись через плечо. Прямо на нее несся мужик. И, кажется, он ее не видел, что-то горла горлани, потрясая бутылкой. Она рванула в сторону от спуска прямо на карачках. Успела спрятаться за деревом, когда горланищий мужик пролетел мимо неё. Мысленно перекрестившись, Галя уже собралась подняться на ноги, как увидела рядом с собой лыжи и лыжные ботинки. А когда задрала голову, то без труда узнала в лыжнике того самого блондина, о котором и думать забыла за всеми последними приятностями. А сейчас перед ней стояла, вернее, над ней возвышался Глеб Морозов, собственной персоной, человек, которого Галя успела записать в главной злодеи. А вот и случай представился, познакомиться с новоиспеченной женой Грома. Растянул Морозов губы в от отчего глаза его неожиданно стали злыми. «Галя, кажется». «Это неважно», — поднялась Галя на ноги и отряхнулась от снега. Джинсы местами промокли, а за ворот куртки попал снег. Она сразу же подмерзла и хотелось поскорее уйти от этого мужчины. «Это почему же?» — усмехнулся Морозов. Галя вдруг подумала, что фамилия ему очень подходит. Одним своим видом он замораживал сильнее самого Мороза. «Потому что нет у меня желания с вами знакомиться». Отвернулась от него Галя и принялась карабкаться наверх. Путь ей предстоял неблизкий, саней ее скинула примерно на середине горы. И Игорь пока до нее не добрался, впрочем, это точно было к лучшему. «Зато у меня есть такое желание». Раздалось насмешливо из-за ее спиной. «А желанием своим я обычно потакаю». Галя обернулась, чтобы ответить этому нахалу что-нибудь колкое и осаждающее, но его уже и след простыл. «Фантом какой-то», — пробормотала она и продолжила путь наверх.